Глава 15. Я снова почувствовал ветер. В этот раз не такой сквознящий и холодный. А может, мне просто было плевать. После превращения вся одежда, что была на мне, расползлась, треснула. Практически я был голый, но едва ли меня это заботило. Заслышались где-то вдалеке звуки морского прибоя, запахло морем. Я открыл глаза, увидел красивый двухэтажный особняк позади. Ну, конечно же, Это тот самый особняк Инес у побережья. Но сейчас я исступлённо выискивал взглядом заклятый дуб, но его поблизости не было. Я ринулся вперёд. Сапоги, казалось, ускоряют мой бег, или мне просто хотелось бежать быстрее, чем я мог на самом деле. Я бежал так неистово, так стремительно, насколько был только способен. И я нисколько не удивился, когда впереди показался тот самый дуб, но слишком далеко, слишком Я бежал к морю, уже намереваясь нырнуть, продумывая, как доплыть до прохода и вернуться в пещеру. Без снаряжения это будет сделать не так просто. Но тут я увидел, что на берегу у воды кто-то сидел. Сердце пропустило удары, в надежде забилось быстрее. Мне показалось, что это сидит отец. Широкие плечи, тёмные, мокрые, длинные волосы. Но стоило мне приблизиться, как надежда рухнула. Незнакомец был слишком тощим, чтобы быть моим отцом. Его мокрая одежда ветхая, драная, Почти как моя, но совсем не напоминала современную. Я уже догадался, кто там на берегу. Сбавив скорости, приблизился к нему осторожно. Я не знал, чего ждать от древнего wurda. Может, он набросится на меня от голода? Может, он настолько кровожаден, что просто разорвёт на куски ради забавы? Но у меня были сапоги перемещения, и я мог от него уйти. И я должен был узнать, что случилось с моим отцом и жив ли он. Я подошёл к сеею бессмертному, поравнявшись с ним, осторожно взглянул. Он был очень тощ, широкие плечи, крупные ладони и ступни только усиливали худобу. Его лицо могло показаться отталкивающим и некрасивым: тяжёлый подбородок, нависающий лоб, крючковатый нос и большие, грустные, тёмные глаза. Но при этом крупные и грубые черты приковывали к себе взгляд. Вурту улыбался, печально так улыбался, наблюдая, как на горизонте встаёт солнце. И кажется, он вообще не заметил моего появления. Где мой отец? спросил я. Ты его убил? Не переставая улыбаться, Вурд перевёл на меня взгляд. Взгляд у него так и остался печальным, но при этом был таким тяжёлым, что невольно хотелось отвернуться. "Я не убийца, твой отец", с непривычным схожим на западный акцентом произнёс он бархатистым баритоном. "Где он? Он ещё там, в пещере? Там они-то ещё живы". С сожалением произнёс Вурты и отвернулся, снова уставившись на горизонт. Потом сказал: "Освободил ты меня, няньяхлопич, должен я тебе. Пуйка на три жаданы твоя, а ты отдашь то, что надлежит мне?" Язык косея был непривычен слуху, но я его понимал, как и понимал, что говорит он на старослависком, но одно я точно не понял: "Что у меня есть такого, что принадлежит косею? У меня нет ничего твоего", сказал я. "Есть", с нажимом произнёс он. "Ты забрал мой дух, и ты отдашь, когда я выкона три задания, такова услово". Он повернулся и вопросительно уставился, очевидно ожидая от меня три желания. Тут же я почувствовал нескрываемую и довольно грубую ментальную атаку. Вурдлис в мой мозг с таким напором, что все попытки противостоять сразу же с лёгкостью отсекались. Пытаясь справиться с атакой, Я даже не заметил, как курт оказался напротив меня. Не сопротивляйся, прозвучал его голос уже в голове на современном слависком. Настойчивым и жёстким движением он положил тяжёлую и крупную ладонь мне на голову так внезапно, что я не успел увернуться. Теперь Вурд не только мысленно общался со мной. Он улез в мою голову и считывал воспоминания, и я чувствовал, как он стремительно прокручивает, словно просматривает шар памяти, и не мог этому противиться. На некоторых воспоминаниях Кассий замедлялся и просматривал по несколько раз, а я, находясь полностью в его подчинении, мог только наблюдать, как он выуживает из моей головы всё о мире, истории и обо мне самом. Мир стал незнакомым и чересчур изменился. Закончив угрюмо подытожил Кассий: язык стал другим. Сколько же меня не было, сколько же я всего пропустил. Я замотал головой в попытке выгнать Вурда из своего разума, и он даже не сопротивлялся. Его ментальная магия была настолько сильна, что при всём моём желании я не мог от него избавиться. "Где мой отец? Я должен его спасти!" крикнул я и рванул было вперёд к морю, но Вурд остановил. "Тебе некуда спешить. Я же сказал, в пещере нет живых. Когда я освободился, твой отец уже был мёртв". А остальных троих я осушил и убил. Мне нужны были силы, и я был слишком голоден. Ты лжёшь, айчаканил я и снова было направился к морю, но косей крепко ухватил меня за руку. Замёрзнешь ведь, не делая этого, почти ласково попросил он. Я уставился на него невидищим яростным взглядом. Да какого обеса ты пристал ко мне? Сгинь, мне нужно спасти отца. Значит, ты тот самый? Человек вне времени задумчиво протянул косей, проигнорировав мои слова и продолжая крепко держать. Мне поведала тебе Сативрат. Кто такой Сативрат? зло спросил я, пытаясь вырвать руку. Чёрный бог. Охотно, словно только и ждал этого вопроса, начал пояснять косей. Сативрат бог времени, один из трёх верховных богов Нави. На тебе его метка. А значит, именно благодаря ему ты вернулся в прошлое. Я задача насмотрел на него, пытаясь припомнить такого бога, но имена чернобогов были давным-давно под запретом. Никто в своём уме без особой надобности их не упоминал. Косея кинул меня печальным взглядом, наверняка слово прочитав мысли. Вы люди так желали избавиться от тьмы, что не знаете имён тёмных богов, а прославляете лишь светлых. Наверняка те весьма довольны, ведь вся сила веры достаётся им. Но, забыв имена чернобогов, вы не избавились от них, как и от самой тьмы. Вы только нарушили этим равновесие. Зло и добро всегда шли рукообруку. Тьма и свет от начала сотворения мира жила в явном мире. Бесконечный свет ничем не лучше бесконечной тьмы. Скорее всё изменится. О чём ты? Что изменится? Не понимая, зачем слушаю эти бредни, спросил я. Эпоха светлых скоро подойдёт к концу, наступят времена тёмных, а потом восстановится равновесие. Мне нужен мой отец. Три желания, Ярослав. Мне нужен отец. Верни мне отца. Холодно произнёс я, понимая, что даже древний Вурд не в силах вернуть папу с того света. Кощей ничего не сказал. Он отпустил мою руку и неспешно направился к морю. Вошёл в воду по щиколотку и какое-то время стоял, глядя на горизонт. И вдруг рванул в море с такой скоростью, с которой несутся развешистомонорельсовые поезда. За ним остался след на воде, как от скороходной лодки. Я всё ещё не позволял себе горевать, не позволял скорбеть. Ещё не время. На поле боя, когда видишь, что твои сослуживцы, товарищи, подчинённые, совсем молодые ребята, не видавшие толком жизни, погибают один за другим, не позволитен в эти моменты давать волю горю, ярости или злости. Нужно быть бездушным и действовать, продолжать сражаться и защищать живых, не оглядываясь на эмоции. И только когда бой окончен, когда последний враг повержен, только тогда можно позволить себе молчаливую скорбь. Госей появился из воды также внезапно, как и исчез. Он нёс в руках бледное тело, сильное, крепкое, но при этом бесидно обмякшее и совсем не походившее на отца. Разум отказывался верить, что это отец. Вурд положил передо мной бледное, обескровленное тело. На шее виднелись аккуратные следы от укуса, глубокие раны на груди, которые явно и стали для него смертельными, культя там, где ему отрубили руку. Словно в тумане я присел и приложил отрубленную руку отца к культе. Какое-то время смотрел, словно бы ждал, что рука чудесным образом срастётся. Оживи его, сказал я косею. Ты сказал три желания. Я хочу, чтобы ты его оживил. Это я не могу исполнить. В крови твоего отца нет крови бессмертного. Его душа покинула явь. Он в мире предков. Он мёртв. Он мёртв, повторил я. От бесилья я рухнул на колени. Вся боль, вся ненависть и ярость слились воедино. Понимание того, что он мёртв, оглушило. Весь мир превратился в сплошную мутную воронку, в которую меня засасывало и засасывало. А после мир померк, стал безисходно серым и застыл. Только угольно-чёрный ворон летал над нами и тревожно каркал. Я не смог это больше сдерживать. От бесилья и невозможности что-то изменить меня захлестнула яростная ненависть и злоба. Я ненавидел императора, из-за которого мне пришлось опасаться всего вокруг и проглядеть роковую опасность. Ненавидел чёртового Кайна с его кровососами, Инес с её тайником, и предков с их грёбаным временем, которое заставило меня пережить это всё опять. Но главное, я ненавидел себя. Это я не сумел его спасти. Бой был окончен. Я проиграл. Я могу забрать твою боль. Голос Кассия ванзился в захлестнувший меня поток боли, словно раскалённый гвоздь. "Уходи прочь", яростно крикнул я. "Сгинь!" "Хорошо", спокойно согласился он, "Только скажи два желания. Скажи, чего ты хочешь?" "Мне не нужны твои желания". Я попытался поднять на руки отца и оттащить от воды, чтобы его не унесло в море, но мокрое тяжёлое окоченевшее тело выскальзывало. От бессилия я рухнул с ним рядом на сырой песок. "Нужны. Я не видел Кассия, но он продолжал со мной говорить. Я вижу, чего ты жаждешь. Весть ты у меня, как на ладони. Ты должен дать волю своим истинным чувствам. Твоя сила в них."